Эпилог номер один. В августе 1918 года Российская Республика лица Керенского ратифицировала связанный пакет договоров о мире, добрососедстве, разделе территории и военном сотрудничестве, признании отделившихся территорий как суверенных государств. И список вышел очень длинным. Недовольными, как водится, касались решительные все. Сторонники единой и неделимой зубами скрижещут, видя от огромной империи ножницами договоров, отрезают огромные лоскуты окраинных территорий. А как же кровь русских солдат, пролитое при завоевании этих земель? Неужели все было впустую? мне не поляков, финнов и прочих инородцев, плевать, не допустим, штыками, всех, кто выше тележной оси. Благо таких ультрапатриотов очень немного, и пока потом с течением встречи, воевать они предпочитают исключительно на митингах и страницах прессы. Попытки формировать разного рода добровольческие отряды, призванные вернуть обратно в луну империи отделившиеся земли, властями России даже не пресекаются. Отчасти из-за слабости, излишней демократичности власти, весьма неуверенно держащейся даже в Москве и Петрограде, в котором еще продолжаются бои. А отчасти потому, что как бы ни витействовали ультрапатриоты, но численность самого крупного из добровольческих отрядов не превысила сотни человек. Представители национальных окраин и не суверенных государств оказались недовольны как откровенной второстепенностью своих ролей на мировых подмостках, так и тем, что ведущие мировые державы не хотят удовлетворить все их требования. Некоторым государствам еще не вполне суверенным под давлением других государств пришлось даже кое-где пойти на попятную и вернуть часть территорий. Оказалось, что Франция и США, равно как и другим мировым игрокам, Совершенно неинтересные исторические экскурсы о территориях, принадлежащих кому-то в незапамятные времена. Это, знаете ли, и прецедент создать можно. Даже в Великобритании, довольной своей торжественной ролью в решении русского вопроса, и потом изрядно подгадившейся сразу по нескольким направлениям в территориальных спорах с бывшими окраинами, стала на сторону России. Когда на одной чаше весов исторические экскурсы и их прецеденты, а на другое сотрудничество с ослабленной, но все еще могучей страной, с колоссальным рынком и сырьевой базой, то результат предсказать несложно. Но все, разумеется, в рамках международного права. Полагаю, Лондон, равно как и другие страны, участвовавшие в процессе, получил от того немалую выгоду. Ну да, о происходящем за кулиси мне известно немногим больше обычного обывателя, следящего за политикой. Сотрудничество с Оскеренским вышло односторонним, и оттого быстро сошло на нет, так что чуть погодя топить временного пример я буду с совестью. В Финляндии, отдавая выбор и прилегающие территории, объявили национальный траур. Но это было скорее исключение в длинной череде таких же событий. Большая часть национальных правительств, возвращаясь в спорные территории Российской империи, выторговывала у новых покровителей какие-то блага за свое послушание. Получалось по-всякому, но полученное неизменно объявлялось победой. а отданные на территории ничего не стоящими болотами и пустырями. Ура, ура, ура! Но недовольных, как водится, хватает, вплоть до бунтов, которые новые, суверенные властью подавляют старыми, не демократическими методами. Около трети долгов царской России аннулированы безоговорочно, а с оставшимися началась сложная, долгоиграющая интрига в властных элитах. По отзывам грамотных юристов и экономистов, если отбросить всю многословную шелуху, Еще около трети долгов предстоит быть дезавуированным путем сложных взаимозачетов, сопровождаемых всевозможными спекулятивными махинациями. Куда ж без них. Насколько я понимаю, теоретически можно отказаться и уплачивать эту часть долгов, но России это невыгодно. Звучит парадоксально, но, как я понимаю, некоторые кредиты брались под залог имущества Дома Романовых или, скажем, Синода. Почему так? Вопрос сложный, и представителям Дома Романовых предстоит давать о том показания в суде. Отдавать соль сомнительные кредиты теперь предстоит Российской Республике. Но зато именно она и станет в итоге выгодоприобретателем, получив законную возможность претендовать на зарубежные активы Романовых. А это, но ну, очень серьезные суммы. Асинод – зарубежные активы церкви, которая на тот момент не была отделена от государства, разбросанные по всему миру. Это ведь не только храмы и монастыри, но и дома, виноградники, банковские уклады и прочие, подчас очень необычные активы. Посчет затруднителен, но даже по признительным прикидкам надводной их частью выходит никак не меньше, чем все царские долги. Все это имущество, разумеется, отдадут не сразу и не быстро. Будут многочисленные тяжбы, тянущиеся десятилетиями. Чем-то придется поступить, отдать за политические преференции или, к примеру, за заключение таможенного соглашения на более выгодных для России условиях. Полагаю, долгами царской России еще долго будут торговать на биржах, проворачивая возможные аферы и раскачивая курсы то вверх, то вниз. В зависимости от политической ситуации, позиции очередного политика и так далее. Это минимум на годы, если не на десятилетия. И, думаете, у в этом питательном бульоне вырастет ни одно поколение финансистов и политиков. Оставшуюся треть, увы, придется выплачивать. Но и здесь не все так плохо, как казалось. Мировой капитал, обрадованный демократизацией огромного рынка и договороспособностью новых властей, заинтересовался перспективами. Понятно, что гладко не будет, и мировой капитал заинтересован отнюдь не в благосостоянии государства российского, а исключительно собственным приростом и благополучием. Но ситуацию, полагаю, вполне по силам держать под контролем хоть сколько-нибудь адекватному правительству, которым министрами становится не благоволением государя, а в силу профессионализма. Не сразу, но выборность властей на всех уровнях и становление нормальной работоспособной парламентской системы, создаст устойчивый механизм, работающий на благо общества. На первые годы, разумеется, страну будет лихорадить. Гражданская война медленно, но уверенно сходит на нет. Общество, которое в первые и самые тяжелые месяцы привело в ступоре, сумело выстоять и ныне выдавливать из политической повестки радикалов всех мастей. Боевые действия при этом месте ведутся то вялое и сугооб местного значения. Левые с официально декларируемой позиции диктатуры пролетариата и негласного, не, гласного, не но вполне действующего лозунга о социально близких сильно напугали обывателей. Ныне все эти анархокоммунисты, левые эсеры и самых крайних большевики и же с ними в глазах благодамеренных граждан приравнятся не иначе, как к коинству сатаны, соответствующей реакции. Левые радикалы кое-где уже успели провести разного рода социальные эксперименты, среди которых выдвижение во власть представителей городского дна оказалось не самым пугающим. При этом к собственно левым идеям в обществе отношения как минимум лояльные, а то и благосклонные. Просто никто не хочет перегибов. Правым радикалам отношении общества, если и лучше, то ненамного. Генералы, привыкшие брать заложники собственной же населения, в период временной безвластия показали себя куда как более ярко. В настоящее время власть базируется на трех китах, то бишь на офицерах военного времени, студенческих корпорациях и вигжели. К слову, пока выходит вполне удачно из этой среды уже выдвинулись яркие, умные и сильные лидеры, делом доказавшие свое право на власть. Появился по-настоящему независимый суд, и уже прогремели прецедентные дела. Военные преступники, будь то в погонах или безонах, были названы таковыми. И закачались на вестерицах люди, чьи имена еще недавно внушали трепет, прецедентно. Восстанавливаются и реорганизуются органы власти, ремонтируются железные дороги. А до мобилизованных солдат правительство всеми силами стремится направить на стойки, разворачивающиеся по всей стране. Основа любой экономики, крепкая логистика и наличие сырья. А людей, привыкших убивать, надо чем-то занять. Пока они сами не нашли себе занятия. Закладываются железные шоссейные дороги, рудники и порты. Пока почти все на стадии котлованов, земляных работ, а чаще всего на стадии проектной документации, которая создается прямо сейчас. Нужны рабочие руки, чтобы восстанавливать разрушенные города, прокладывать дороги и осушать болота. Нужны миллионы, десятки миллионов рабочих рук, а еще... Нужно, хотя скорее необходимо наладить постоянный отток из села, снижая социальное давление в крестьянской среде. Земельный вопрос, черт бы его побрал, никуда не делся, а количество помещичьих, монастырских и даже царских земель, которые можно поделить, пересчете на одну крестьянскую душу, исчезающе мало. Поэтому, или вернее в том числе и поэтому, изотеянны по всей стране гигантские стройки. Сложная система международных взаимозачетов уже работает, и страну пошли эшелоны с удовольствием, оборудованием и станками. Российская республика медленно, но уверенно выздоравливает.